В Южной Дакоте церемония передачи состоялась у подножья горы Рашмор. Национальный мемориал Маунт Рашмор – гранитная скала в горах Блэк-Хиллз, штат Южная Дакота, с высеченными профилями четырех президентов – Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Авраама Линкольна и Теодора Рузвельта. Громадные лица четырёх величайших президентов в истории Соединённых Штатов молчаливо взирали на то, как на флагштоке поднялся красный флаг с пятью звёздами. Впоследствии участники церемонии будут вспоминать, какое выражение было на этих лицах. Однако в тот момент наше внимание было сосредоточено на другом. В отличие от промозглого одиночества на противоположном конце земного шара, здесь за церемонией наблюдали несколько сотен американских детей. Военный оркестр исполнил два государственных гимна. Как только китайские дети подняли свой флаг, представители сторон приготовились подписать соглашение. Китайский представитель поставил свою подпись, и наступила очередь Джорджа Стивена, губернатора Южной Дакоты. На глазах у сотен детей Стивен неторопливо приблизился к столу, снял с плеча рюкзак и достал из него коробку с ручками, чернильными и шариковыми, общим числом больше ста. Он начал выводить свою подпись, делая каждой ручкой лишь крохотную черточку, после чего откладывая ее и беря новую. Документ Стивен подписывал целых 15 минут, и только когда ропот толпы стал слишком громким, он выпрямился и отошел от стола. Губернатор использовал для своей подписи около 100 ручек. По-видимому, он был недоволен лишь тем, что родители не дали ему более длинное имя после чего он громогласно объявил о распродаже своих ручек, назначив начальную цену по 500 долларов за каждую. Глядя на то, как цена на ручки взлетает до небес, я вдруг спохватился и подумал про стол. Но я раздумывал слишком долго. С десяток мальчишек бросились к столу и разломали его на части. И в какие-то считанные мгновения несчастный стол превратился в груду деревяшек. Я перевёл взгляд на флаг у меня в руках, однако он мне не принадлежал. Я огляделся по сторонам, и внезапно меня осенила одна мысль. Развернувшись, я бросился со всех ног в ближайшее кафе, и удача улыбнулась мне. В кладовке я нашёл то, что искал. Пилу. Когда я вернулся, последние ручки Джорджа Стивена уже распродавались по 5000 долларов за штуку. Передо мной возвышались два флагштока. На одном трепетал ярко-красный китайский флаг, очевидно, неприкосновенный. Но второй, на котором прежде развивался звёздно-полосатый флаг, Теперь опустел. Подбежав к флагштоку, я заработал пилой и за считанные мгновения спилил его. Как только флагшток упал, к нему устремилась толпа детей, которые принялись драться между собой за право отломить кусок, несмотря на то, что дерево было прочным и не поддавалось. Пилой мне удалось отпилить два куска где-то по три фута длиной, но я так устал, что не мог больше драться. Впрочем, и двух кусков оказалось достаточно. За пару тысяч я продал пилу какому-то мальчику, который тотчас же нырнул в толпу, возящуюся вокруг поваленного флагштока, словно футболисты вокруг спорного мяча. Один кусок я продал за 45 тысяч долларов, на другой оставил себе, в надежде на то, что впоследствии цена еще вырастет. После этого музыканты стали распродавать свои инструменты, и на какое-то время наступил полный хаос. Дети, которым ничего не досталось и у которых не было денег что-нибудь купить, двинулись к китайскому флагу. И только когда вооружённые автоматами солдаты китайской армии заявили, что будут не жалея жизни защищать флаг и землю, на которой он стоит, американские дети в уныне отступили. Впоследствии все сожалели о том, что устроили распродажу на месте, поскольку реликвии первого территориального обмена быстро взлетели в цене в 10 раз. К счастью, сохранил свой кусок флагштока – Несколько месяцев спустя я продал его и использовал вырученные деньги как стартовый капитал транспортной компании в Синьцзяне. Цитируется по Хроника Великого Переселения. Американская редакция. Том 6. Объединённая Американо-Китайская комиссия по территориальному обмену. Нью-Йорк. Год 7. Э. Э.С. Три юных руководителя дошли до последней галереи которые были выставлены доисторические реликвии истоков китайской цивилизации. В предыдущих залах дети с благоговейным трепетом смотрели на артефакты минувших столетий. Они испытывали некоторое недоумение, поскольку им казалось, будто невидимая стена отделяет их от экспонатов. Особо остро дети прочувствовали это, когда вошли в зал новые эпохи. На какое-то мгновение мужество покинуло их, и они не имели сил идти дальше. Уж если не такая уж отдалённая эпоха династии Цин, для них совершенно неизвестный мир, смеют ли они надеяться на то, чтобы понять более древние эпохи? Однако, вопреки их ожиданиям, чем дальше в прошлое они уходили, тем менее острым становилось ощущение отчуждённости. И вот сейчас, дойдя до самых отдалённых истоков, Дети внезапно оказались в знакомом, радушном мире. Казалось, после долгой дороги через странные, непонятные земли, населённые одними непостижимыми взрослыми, говорящими на непонятном языке и ведущими другой образ жизни, словно они пришли с другой планеты, дети дошли до конца земли и нашли мир детей, такой же, как их собственный. Все эти восхитительные, утончённые произведения искусства новой эпохи не принадлежали детям. Человечество, создавшее их, уже было взрослым. И пусть детство человечества было таким отдалённым, оно разговаривало с детьми на их языке. Хуахуа, Ачкарик -хуа, и Сяоман внимательно осмотрели реликвию культуры Яншао глиняный горшок. Культура эпохи неолита, процветавшая в среднем течении реки Хуанхэ в 4-м, тысячелетиях до нашей эры. Преимущественно на территории современных провинций Хэнань, Шэньси и Шэньси. Грубый, примитивный предмет напомнил им, как они, еще совсем маленькие, после грозы, лепили такие же горшки из глины под радугой на прояснившемся небе. Впереди их ждала эпоха Паньгу, разделяющего небеса и землю, Нюйвы, заделывающие дыры на небосводе, Цзиньвэй, заполняющий море, Куафу, догоняющего солнца Аллюзия на древнекитайские мифы. Паньгу, первый человек, ударом огромного топора рассёк вселенский хаос, отделив мутную часть, землю, инь, от светлой части неба. Ян. Нюйва, великая богиня, создательница человечества, спасла землю от гибели во время светопреставления, когда небесный огонь и потоп могли уничтожить всё живое. Богиня собрала разноцветные камни, расплавила их и залепила небесные дыры через которые на землю изливались вода и огонь. Цзинвэй – птица, в которую превратилась дочь императора Янди, утонувшая в юном возрасте в Восточном море. После смерти она решила отомстить морю, ставшему причиной ее преждевременной смерти, и с тех пор носит в клюве камни и маленькие веточки с гор, расположенных вблизи моря, в попытке заполнить его. Куафу – великан, который хотел догнать и захватить солнце. Человечество повзрослело, однако мужество покинуло его, и никто больше не создавал такие мифы. Отодвинув стекло, Хуахуа осторожно достал горшок из витрины. Казалось, тёплая глина завибрировала у него в руках. Этот предмет обладал необычайной энергией. Хуахуа приложил ухо к отверстию. «Я слышу что-то!» — воскликнул он. Прижавшись ухом к отверстию, Сяо Мэн тщательно вслушалась. «Это шум ветра!» Ветер гулял над первозданной пустыней. Хуахуа -хуа поднял горшок к туманности розы, и в голубом сиянии глина приобрела слабый красноватый блеск. Мальчик смотрел на изображение рыбы, на сочетание простейших неровных линий. И вдруг из чёрного круга, изображавшего глаз, вышла душа. На грубой поверхности горшка заплясали тени, неясные, но в них чувствовались обнажённые фигуры, сражающиеся с чем-то огромным. Древние солнце и луна, заключённые в горшке, отбрасывали на фигуры золотистое и серебряное сияние. Рисунки древнего гончара двумя глазами взирали сквозь многие тысячелетия, и дети, встретившись взглядом со своим далёким предком, ощутили прилив первобытной энергии. Им захотелось кричать, смеяться, плакать, сорвать с себя одежду и побежать навстречу завывающему ветру. Наконец они почувствовали в своих жилах кровь предков. Дети стояли в старинном дворце, в сиянии туманности розы, крепко держа древний горшок, самую старую реликвию, сохранившуюся со времен младенчества китайской цивилизации. Они пошли медленно, осторожно, держа горшок так, словно это были их глаза, словно это была сама жизнь. Когда они пересекли мост через Золотую реку, за ними с грохотом захлопнулись ворота дворца. Дети знали, что отныне, где бы они ни очутились, их жизнь будет неразрывно связана с этим глиняным горшком. Это был одновременный исток и конечная цель, источник их новообретенной силы.